Финские черты Вопрос о взаимодействии Руси и чуди, о том, как оба племени, встретившись, подействовали друг на друга, что одно племя заимствовало у другого и что передало другому, принадлежит к числу любопытных и трудных вопросов нашей истории. Но так как этот процесс окончился поглощением одного из встретившихся племен другим, именно поглощением чуди и Русью, для нас важна лишь одна сторона этого взаимодействия, то есть влияние финнов на пришлую Русь. В этом влиянии этнографический узел вопроса о происхождении великорусского племени, образовавшегося из смеси элементов славянского и финского с преобладанием первого. Это влияние проникало в русскую среду двумя путями. Первое – пришлая Русь – селя среди туземной чуди, неизбежно должна была путем общения, соседства кое-что заимствовать из ее быта. Второе. Чуть постепенно Русея, всею свою массою, со всеми своими антропологическими и этнографическими особенностями, со своим обличьем, языком, обычаями и верованиями, входила в состав русской народности. Тем другим путем Русскую среду проникло немало физических и нравственных особенностей, унаследованных от растворившихся в ней финнов. Тип 1. Надобно допустить некоторое участие финского племени в образовании антропологического типа великоросса. Наша великорусская физиономия не совсем точно воспроизводит общеславянские черты. Другие славяне, признавая в ней эти черты, однако замечают и некоторую стороннюю примесь, именно скулистость великоросса, преобладание смуглого цвета лица и волос, и особенно типический великорусский нос, покоящийся на широком основании, с большой вероятностью ставит на счет финского влияния.